Глава 21. Атака сверху прошла. На свору псов магира обрушился поток гудящего пламени, и твари запекло до хрустящей корочки. Троих. Четвертая, скуляя и прихрамывая, метнулась в сторону, и вскоре скрылась в ближайших дворах. Ей подпалило только хвост и заднюю лапу. Эдик не стал ее добивать. Чертыхнулся и полез выше. Выручая спецов, он себя обнаружил и раскрылся, как чародей. Вряд ли погонщики такое пропустят. «Ты куда, Эдард?» — долетел снизу окрик. Виктор Вениаминович наконец обнаружил своего консультанта и бежал к нему со всех ног, задрав голову вверх, чем окончательно его рассекретил. Лучшего цели-указателя для осквернителей придумать сложно. «Да чтоб тебя!» — со злостью процедил Эдик, кастуя на ходу тропический шторм. Первоначальный план пошел поезде. Фактор неожиданности, преимущество первого выстрела, господствующая высота — все в топку. Надежда осталась лишь на мощь чародейства и непредсказуемость стихии пятого сектора. Авось кого-нибудь да зацепит. Надежды не оправдались. Из окон верхнего этажа, оставляя после себя магические завихрения, метнулись две чернильные кляксы и врезались в песчаный купол. Первое заклинание осквернителей пробуравило в защите кривой червячный след, чуть сбилось заданной траектории и пролетело в сантиметрах от головы, заставив Эдика шатнуться второе слезало песчаную звесь под ногами, лопнула и расплескалась фиолетовой жижей по нижней стороне призрачных ступеней, развоплощая воздушную лестницу. Эдик потерял опору и кубарем полетел вниз. С его пальцев сорвался пучок толстых молний, унесся в небеса, Там раскрылся ослепительным веером, ярким и бесполезным. Мощь чародейства пропала зря, опустошив перламутрово-электрические запасы кристалла больше, чем наполовину. Магическая атака захлебнулась, даже не начавшись. «Дежавю, мать его!» — подумал Эдик, бросая под ноги облачную подушку и крикнул полковнику. «По окнам стреляй, что застыл!» Виктор Вениаминович, завороженно наблюдавший за высотными кульбитами своего консультанта, вздрогнул, опомнился и поднес к губам рацию. «Здесь первый, всем подразделениям, подавить активность в окнах четвертого этажа!» — забубнил в микрофон коммуникатора. «Повторяю, подавить активность в окнах четвертого этажа!» Последняя фраза потерялась в канонаде разнокалиберных выстрелов. Федералы высунулись над парапетом и разразились прицельным автоматным огнем. Жахнул танк. Следом, с зазором в секунду, второй. Часто и густо задолбили орудийные спарки боевых машин пехоты. Бронетранспортеры зарокотали Владимировыми. Четыре ствола фыркнула шилка, пройдясь вдоль фасада длинной серии выстрелов, туда и назад. Под крышей загрохотали разрывы, заглубились дымы, взвелись потоки строительной пыли. Вниз посыпалось кирпичное крошево, обломки оконных рам, остатки стекла, куски гранитной отделки. Достали, кого не достали, в такой мешанине понять невозможно. Но шороху навели. По крайней мере, активность врага подавили. Эдик, покачиваясь, как невесомое перышко, спустился верхом на плотном белом облачке и спрыгнул на асфальт в тот миг, когда танки жахнули снова с сдвоенного рикошета заставил его присесть и рефлекторно закрыть руками голову. Рядом упал полковник. Федералы на всякий случай тоже залегли за заборчиком. Снаряды рванули где-то вдали, разбросав по округе осколки. Стрельба стихла безо всякой команды. Все с изумлением рассматривали, как вокруг Дома Советов вырастал купол. Полупрозрачная, непроницаемая для пули снарядов мембрана искристо посверкивала в лучах солнца, и чудесным образом надстраивалось все новыми рядами правильных сот лилового цвета. «Ну-ка дайте один, бронебойным, попросил полковник танкистов. Тут же грохнула 120-миллиметровая пушка, в защиту погонщиков впился снаряд, пыхнул кумулятивной струей и стек расплавленной кляксой металла. По собственному почину шарахнул из КПВТ стрелок бронетранспортера. Федералы для пробы выпустили пару автоматных очередей и долбанули из подствольного гранатомета с тем же успехом. Ни одна пуля не достигла стены, а граната отпружинила и взорвалась в воздухе. Хорошо никого не задела. «Отставить огонь!» — скомандовал Виктор Вениаминовичу рацию, признав бесполезность дальнейших попыток. «Уходим», — сказал Эдик, схватив полковника за рукав и постарался его утащить за собой. Тот уперся, как курдючный баран. «Зачем? Если она ни пуль, ни заклинаний не пропускает!» Резонно поинтересовался он, кивнув на лиловую пленку. «Это туда», — объяснил Эдик и потянул сильней, «Оттуда сколько угодно». В подтверждение его слов в окнах расцвели дульные вспышки, затарахтели автоматы, перебежчики отгоняли противника. Пули защелкали по заборчику, заставив федералов снова залечь. Магия магии, но от греха все же стоило убраться подальше. «Уроды твою мать!» — ругнулся полковник. И, наконец, сдался. Послушался мудрого совета своего консультанта. «Гнусные предатели!» «Не виноваты они», — возразил ему Эдик. «Попали под ментальное заклинание погонщиков и теперь не имеют собственной воли. Просто не повезло. И не вылечить никак. Без вариантов. Последствия магии скверны для обычных людей необратимы. Чего? И колдуны твоего мира не помогут. До них сперва добраться надо». Разговор заглох как бессмысленный, и они вернулись к советской, где стояла штабная машина. Там их встретил Андрей и добровольцы-охотнички. Они уже успели айтишников отправиться со скорой в больницу и дожидались новых распоряжений от руководства. Полковник занялся перегруппировкой подразделений. Андрей принялся ему помогать. Эдик со сладкой парочкой коротали время, наблюдая за местом временной дислокации осквернителей. Только временные ли? К тому моменту соты защитного купола сомкнулись над крышей бывшего правительственного здания. Автоматчики, подчиненные сквернителем, заняли посты на крыше и в комнатах последнего этажа. Стояли в открытую, со всем основанием не опасаясь, что их пристрелят. Люди же напротив отошли, чтобы не провоцировать погонщиков к магическим атакам. Наступили минуты тревожного затишья с обеих сторон, и лишь тяжелая техника рычала моторами, рассредотачиваясь вокруг Дома Советов по широкому периметру. «Может вертушки вызвать, пусть сверху чем-нибудь долбанут». Обратился к Эдику Виктор Вениаминович на секунду, отвлекшись от своих занятий. «Долбануть я и сам могу, только какой в этом смысл?» Откликнулся тот и продемонстрировал наглядно. Скастовал мощный огненный столб и обрушил на купол поток непрерывного пламени. Лиловая пленка даже не дрогнула, а багровые дымные клубы беспомощно стекали вниз, очерчивая контуры магической полусферы и гасли у ее основания. «Видишь? А вот смотри еще!» Эдди глубоко вдохнул, пропуская через себя выбранную стихию. Присел на колено и впечатал кулак в пыльный асфальт. По-хорошему нужно было подойти ближе, но и так получилось неплохо. Земля дрожала, дорожное покрытие вздыбилось бесформенными пластами. Из недр полезли острые гранитные зубья. Волна скалистого цунами покатилась к дверям Дома Советов, с каждой секундой набирая амплитуду и силу. Угол забора рассыпался в пыль, часть сквера перемолола, словно ковровой бомбежкой. Проезд перед зданием пересекла широкая канава. Заклинание зубодробительным грохотом врезалось в купол. Собственно, все. Скалы еще какое-то время лезли одна на другую. Ломались, крошились. И, наконец, застыли без форменной груды обломков и крупного щебня. Разрушить защиту погонщиков они не смогли. Разве что вход завалили. — Ска! — прошипел Эдик с плохо скрываемым раздражением и принялся кастовать новое заклинание. — Да хорош, Эдард! — остановил его Виктор Вениаминович. — Я уже понял. Эту хрень не прошибить. — Нет, погоди, — отмахнулся тот. — Мне теперь самому интересно, глядишь, что и возьмет. На самом деле в нем взыграл пытливый характер и задетое самолюбие чародея ранга магистр. Тем более магия, в избытке витавшая в воздухе, позволяла подобные эксперименты. Экономить приходилось разве что перламутровую электрическую силу. Она восполнялась хуже всего. С нее Эдик и начал. Послышался низкий гул, повеяло грозовой свежестью. Шаровая молния в кроне энергетических всплесков возникла в руке и тут же слетела с ладони, повинуясь импульсу заклинания. Воздух перечеркнул ослепительно белый мазок. Электрический густок впился в защитную пленку и взорвался с тихим хлопком. Полиловой поверхности рассыпались искры и запрыгали по асфальту окаленной электросварки. Не взяла На воздушную стихию Эдик ставку не делал. Лишь та не надеялся, что сможет хоть как-то ослабить чужеродную магию. Но опять не срослось. Ураганный шквал лишь окатил купол тучи песка, пыли и пепла из горевшего скверика. Но погонщикам даже глаза вряд ли засыпало. Их защита уверенно отразила и это заклинание. Напоследок, просто чтобы закончить, Эдик создал грозовой фронт тропического ливня. А когда купол накрыло сплошным потоком воды, взял и ее заморозил. Гладкая лиловая сфера в мгновение ока оделась коркой мутного льда. Понятно, что ненадолго, но хоть как-то им навредить. Нет, по нулям, признал бесплотность своих попыток Эдик и, опустив руки, развернулся к полковнику. «Так что, видеть вызывай лучше танки. Или чего там еще есть у вояк? Чего вы все так на меня вылупились?» Последний вопрос повис в воздухе неотвеченным. Пока Эдик упражнялся в прикладной магии, У него за спиной собралась целая толпа зрителей. Это помимо его обычной компании. Ближе всех стояли бойцы из спецназа, которые оттянулись из скверика рядом к начальству. Поодаль тремя группками кучковались полицейские и гвардейцы. Добровольцы-охотнички давно воспринимали его почти божеством, но сейчас застыли в настоящем экстазе. Виктор Вениаминович и Андрей, уже кое-что видевший, замерли, чуть приоткрыв рты. Остальные же вообще смотрели на него, как дети на Деда Мороза с восхищением, обожанием и ожиданием новых чудес. Даже в глазах федеральных спецов читался восторг и благоговейный ужас. Демонстрация магической мощи потрясла всех без единого исключения. «Что ты там про танки говорил?» С видимым усилием отмер полковник. «Говорю, танки зови», — повторил Эдик. «Пусть периметр перекроют, чтобы даже мышь не пролезла». «Думаешь, этих не хватит?» Виктор Вениаминович с сомнением кивнул на имеющуюся технику. «Нет, конечно. Это только начало». «Начало чего?» Ответить Эдик не успел. От дома советов прилетел истошный крик боли, словно шилом пронизав гул движков. «Быстро они!» — кривился Эдик, будто бы пытали его. От купола в небо ударил фиолетовый луч. Крик захлебнулся, но через минуту возник вновь, уже в другой тональности. На алтаре поменяли жертву. Людям оставалось только скрипеть зубами бессильной ярости. Помочь они ничем не могли. На девятом все стихло. Жертвы, похоже, кончились. А луч стал толще, запульсировал и насытился цветом. «Да ты можешь толком сказать!» — разозлился полковник. «Кто это и зачем они сюда заявились?» «Пошли, лучше я покажу». Эдик на всякий случай обновил песчаный купол, наложил поверху защиту из водяных кругов и увлек за собой полковника. Андрей, Колян и Толян, естественно, увязались следом, не спрашивая особого разрешения. Все старались не выходить за пределы магического прикрытия, но, как ни странно, погонщики на этот раз не обратили на группу никакого внимания. «Вон, смотри», — сказал Эдди, когда они остановились не на углу сквера, напротив постамента, где еще недавно возвышался гранитный Владимир Ильич. «На что именно смотреть-то?» — уточнил Виктор Вениаминович, не до конца понимая, что собеседник имеет в виду. «Стены, асфальт, сквер», — пояснил Эдик, поочередно ткнув пальцем в объекты, которые и называл. «Ох, ёпресете», — отозвался Колян, увидевший изменения первым. По стенам Дома Совета, вщербатым от пулевых попаданий, разрасталась махровая. Плесень, не плесень, лишайник, не лишайник, мох, не мох. Короче, какая-то мохнатая гадость. Швы между уцелевшими гранитными плитками сочились слизью цвета спелого баклажана. Проломы и трещины от снарядных разрывов прорастали тонкими фиалковыми лианами, мерзкими даже на вид. От купола зигзагами змеились толстые трещины. Асфальт спучило, словно под ним прорастали корни мощного дерева. После этого было не разглядеть, но если присмотреться, то можно увидеть слабое сияние, вырывающееся из-под земли. Опаленные остовы деревья с сожженным скверики приобрели пурпурный оттенок и поросли уродливыми наростами, тоже насыщенно фиолетовыми. И что все это значит? повернулся полковник Эдику с закономерным вопросом. Шабы тандыру, айдас! коротко ответил тот, как будто это все объясняло. Шабы тандыру, чего? ошарашенно вылупился полковник. Эдард, ты меня сейчас лучше не зли! Говори на человеческом языке! Эдик сокрушенно вздохнул и принялся объяснять на общедоступном. Этих чуваков называют осквернителями или погонщиками скверны. Очень крутые парни. Они там, он неопределенно мотнул головой, подразумевая мир Аркенсейла и все срезы реальности времени, связанные портальными проявлениями, захватывают целые миры, подчиняют себе аборигенов и могут управлять порталами. Сейчас вот, похоже, до нас добрались. В смысле, до земли. За что тебе отдельное спасибо? Не сдержал издительного замечания полковник? И подарил собеседнику выразительный взгляд. Опять ты начинаешь, ведь ты же сам знаешь, что я такая же жертва обстоятельств, как и ты и все здесь. Скривился в недовольной гримасе Эдик и неожиданно для самого себя разозлился. Если такой умный? Ринали, я тебе что-то рассказываю. Сам разбирайся. Ты же тут главный. Ладно, Эдард, не горячись. Примирительно протянул Виктор Вениаминович. Вырвалась. Сам понимаешь нервы. У одного тебя нервы. Недовольно буркнул Эдик, но все же продолжил рассказ. Так вот, стратегия у них такая. Прежде чем начать захват, они устраивают себе плацдарм, с которого начинают. Называется он шабы тандыру Айдас. А людей они на кой ляд замучили. Да кто ж тебе скажет? Могу только предположить. Это какой-то магический ритуал, с помощью которого погонщики устраивают контакт со своим миром. Для этого они сюда приперли специальный алтарь и приносят на нем кровавые жертвы. А уж как это работает, я в душе не скребу. Знаю только одно. Этих девятерых им точно не хватит. А сколько хватит? Ну, там в Марбруне они человек пятьдесят захватили и всех убили. То есть ты уже с подобным встречался? Ну, как сказать, больше присутствовал. Там целая королевская армия была, и от магов не продохнуть. «Пх, дремучее Средневековье!» — пренебрежительно фыркнул Виктор Вениаминович. «У нас технологии!» «Посмотрю я, что ты сделаешь со своими технологиями против неограниченного ресурса в живой силе и чародейства!» Резонно возразил Эдик. «Мы даже от их атак сейчас закрыться не можем!» «А там как закрылись!» «Купол на купол наложили!» «Ну и наложи! Ты же маг!» «Как все у тебя просто!» «Мак, там десяток чародеев несколько дней колдовали, а здесь я один в условиях острого дефицита стихий. Даже и не проси!» Виктор Вениаминович нахмурил лоб и задумался. «То есть ты хочешь сказать, что вот эти вот осквернители желают завоевать землю, начиная с нашего города?» «Ты тупой ведь?» Вопросом на вопрос ответил Эдик. «Или не понимаешь? Я должен доложить начальству!» С вытянувшимся лицом сказал Виктор Вениаминович и схватился за телефон. Куда он звонил, Эдик не уточнял, но выражение лица полковника после завершения разговора сказало о многом. «У нас пятнадцать минут», — Прохрипел он, ткнув пальцем в клавишу отбоя. «Пятнадцать минут до чего?» — спросил Эдик. «До ядерного удара».